«Зачем ты отрицаешь очевидные вещи?» — с мукой в голосе спросила она. «Колодец был, и я могу это доказать, даже показать место». Иван нарисовал картину, на которой колодец еще был. «Был, да сплыл», — спокойно ответил Денис. «Ну, даже если его засыпали, это еще ни о чем не говорит. А я хочу, чтобы его раскопали». После этих слов он задумчиво посмотрел на нее, присвистнул и крутанул пальцем у виска. «Приехали! Совсем уже? Сама будешь раскапывать? Найму людей? Ну, тогда торопись!» Почти дружески посоветовал муж. Он явно издевался. «Ноябрь выдался морозный. Какой-то будет декабрь. Придется долбить землю ломиком». И вдруг, наклонившись к самому ее лицу, Денис будто выдул почти беззвучные слова, а там все равно ничего нет. Лариса даже не поняла, правильно ли услышала. С такой улыбкой он выпрямился, так весело крутанул пальцем у виска и вышел, как победитель. Она слышала, как муж устраивается спать у себя в кабинете как носит туда из кухни минеральную воду, из ванной тазик, она могла бы ворваться туда, помешать ему лечь, вырвать правду. Ведь полуправды она уже добилась, но сил не было встать с ковра. Клацнул замок. В этой квартире все двери были снабжены замками. Муж заперся на ночь, видимо, не доверяя Ларисе. Боится, что я ворвусь и расцарапаю ему лицо. Женщина посмотрела на укушенную руку. От зубов Дениса оставались две широкие, но не глубокие царапины. Да, когда я показала кольцо, он испугался. Почему же колодец его не напугал? Неужели я пошла по ложному следу? Но он убил Яну, я уверена. Это было на даче. «Иначе откуда там босоножка? Откуда появилось кольцо?» Она вспомнила, что именно рассказывал о кольце Иван. Кольцо выпало из кармана Дениса, когда он вез на дачу Вику и Ивана. Вез на дачу. Значит, взял кольцо из города, чтобы закопать на даче? Абсурд. Зачем вести улику так далеко? Стоит положить золотую вещицу на асфальт у любого пивного ларька, и кольца не будет через полминуты. Причем исчезнет оно бесследно. Он забыл, что кольцо у него в кармане, — подумала Лариса. Значит, она уже была мертва. А колодец? В тот день Иван рисовал колодец. Значит, он был не засыпан. Чушь. Что-то не сходится. Значит, он не боится, что я найду колодец. Но зачем тогда я...» Она поморщилась, будто от боли, вспоминая, как встретилась с той белокурой, голубоглазой женщиной, женой Ивана. Каких трудов ей стоило изображать равнодушие, когда хотелось рассмотреть получше и эту женщину, и квартиру. И чего стоило сохранять спокойствие, когда Лариса увидела свой портрет. В тот миг она почувствовала нечто похожее на ожог. Невыносимо было видеть, как смеется ей в лицо шестнадцатилетняя девчонка. В самом деле красивая, в самом деле глупая. Лариса делала вид, что рассматривает остальные картины, но ее взгляд все время возвращался к этой. И это было ужасно. Лариса глотала комок, застрявший в горле, и никак не могла его проглотить. Ее почему-то поразило то, что портрет не продан, не уничтожен. Неужели он меня помнит? Ларисе не хватало воздуха, и она чувствовала сильное сердцебиение. У нее в последнее время пошаливало сердце. Если появится боль, нужно принять таблетку. Неужели он помнит меня до сих пор? Она убеждала себя, что вспомнила обывание только тогда, когда ей понадобилось вычислить, в какой стороне участка находился засыпанный колодец. Прошло двадцать года с тех пор, как его засыпали. Плана участка ни у кого не было. Соседи по даче, которые бы помнили это место, тоже. Деревенька совершенно вымерла, а дачный поселок до нее еще не дорос. Денис был прав, покупка оказалась зряшная. Родители бывали там всего три-четыре раза в году. Они постарели, часто болели, у них не было сил поднимать землю, ремонтировать дом. Они ничего толком не помнили, и когда дочь спрашивала их про колодец, показывали ей в ту сторону, где Лариса когда-то позировала Ивану. Уж там колодца не было точно. Оставалась Вика. Но Вика уже третий год жила с мужем в Германии и возвращаться не собиралась, во всяком случае, пока у него не закончится контракт. Разыскивая Ивана, Лариса сперва позвонила по его прежнему телефону. Ответил какой-то ребенок, который Ивана не помнил, но в конце концов сообразил, о ком идет речь. Ребенок дал ей телефон стариков Корзухиных, Корзухины держались очень настороженно, когда Лариса просила позвать их сына. Сообщили, что Иван живет по другому адресу, и телефон дали с трудом. И только с третьего раза Лариса добилась какого-то результата и обнаружила постоянное местожительство Ивана. Но, поговорив с его женой, она убедилась, что встретиться с ним самим невозможно. «Его уже полгода нет. А где он? Не знаю», — устала сказала Катя. «А я-то хотела повести его на дачу». Лариса покусывала губы, пытаясь сообразить, что же делать дальше. И тут она вспомнила о пейзаже. Катя подтвердила, что у нее дома действительно куча картин мужа. Она охотно что-нибудь продаст. Но когда Лариса, приехав к ней, увидела пейзаж и попросила продать именно его, Катя неожиданно отказала «Нет, только не это». «Я показываю вам эту картину не для продажи, а просто так, для общего впечатления». «Но почему?» — удивилась Лариса. «Все остальные можно купить, а эту нельзя». «Эту он запретил продавать. Она ему очень дорога. Не знаю, почему». Катя заботливо обернула маленький пейзаж холстом. Лариса чуть не вырвала картину у нее из рук. Ей хотелось рассмотреть пейзаж получше. Она уже успела заметить, что в нижнем левом углу красуется какое-то темное пятно, будто что-то замазали или случайно заляпали холст. Картина сама по себе ей не понравилась, да ей вообще не нравились картины Ивана, А на свой портрет просто смотреть было больно. — А вы все-таки продайте мне этот ландшафтик, — попросила Лариса. — Я дам пятьсот долларов. Катя смотрела на нее широко раскрытыми, выцветшими глазами и была в этот миг очень похожа на аквариумную рыбку. Бескровный рот с тонкими губами, изумленный взгляд, желтоватые пряди волос, свисающие на виски — как боковые плавники. «Нет», — очнулась она. «Иван меня убьет, если узнает». «Он вас бьет?» вырвалась у Ларисы. Женщина ей не ответила, поставила картину на подоконник и развела руками, будто сожалея, что не может от нее избавиться. Лариса решилась на последнее средство. Колодец должен быть за темным пятном. «Черт, оно слишком большое!» Не могу же я перекопать четверть участка. Нужно отреставрировать картину. Она тоскливо поморщилась и начала массировать левую грудь. Катя встревожилась. Что с вами? Сердце. Нужно запить таблетку. Лариса выдавливала слова по одному. Она не слишком верила в свой актерский дар. Но Катя воскликнула воды и помчалась на кухню. Пока она отсутствовала, Лариса успела схватить полотно с подоконника и спрятала его под шубку. Теперь, прижимая руку к груди, она одновременно поддерживала картину, чтобы та не упала на пол. Лариса молила Бога об одном, чтобы женщина не заметила исчезновение холста. Но Катя, вернувшись со стаканом, даже не взглянула на окно.